аван, старая странный сказитель. Могильщик смотрел на три жалкие монеты, лежащие на его огрубевшей от тяжелой работы ладони, и думал, что лучше: поесть впервые за три дня горячего или купить дешевой солонины и сухарей. До следующего могильника денег не хватало при любом раскладе. Поэтому Крак, сплюнул в дорожную пыль, и направился к торговцу супом. Осьмушки хватило на две миски и ковришку горячего хлеба, и суп оказался не так уж и плох. Там плавало даже несколько волокон мяса, жилы и пара хрящей, не говоря о репе, моркови, луке, крапиве и клёцках. «Издалека далека путь держишь, спросил торговец, наливая вторую миску. Краг не слишком любил болтать с чужаками. Кроме того, его рот был занят свежим хлебом, но он все же буркнул: Из Зариланды, а, с севера. Я-то думал с запада. Там у Нового Крузунга случилась какая-то заварушка, то ли разбойники напали на кузню, то ли подмастерья передрались да спалили кузню и сами с ней сгорели трупов, говорят, куча, полтора или два десятка. Настоящая бойня. Думал ты что-то знаешь? Торговец пристально посмотрел на могильщика, надеясь, что услышит если не эту, то другую сплетню или новость. Тракт всегда полнится слухами, историями, байками и чудовищными роскоснями, но крак только пожал плечами, принимая миску Его начал бесить этот разговор. Он просто хотел спокойно пожрать. А куда направляешься? продолжил расспрос и торгаш. Не знаю пока, туда, где есть работа. Ух, братец, работы-то у нас здесь совсем нет. Король Грисбонг, да благословят его боги, навел, наконец в наших краях порядок, а граф Олистер порядок этот держит. Войны у нас нет. Могильщик широко усмехнулся. Из-за грубой обветренной физиономии приметного шрама его не в первый раз принимали за наемника, и он сильно надеялся не в последний. В конце концов, это просто старик, который от скуки решил поболтать с путешественником, нечего на него злиться. Он вовсе не подозревает что крак участвовал в той заварушке с кузнецами и не пытается вывести его на чистую воду. Значит, пойду дальше, сказал он, возвращая пустую миску. Хороший суп, спасибо, отец. Теперь нужно купить все снова в дорогу. Могильщик, приценяясь, прошелся по торговому ряду. Нужные припасы стоили даже дороже, чем он ожидал. И торговаться придется до хрипа. Возможно, стоило уйти с тракта и поискать какую-нибудь фирму, чтобы купить еду напрямую у крестьян или попытаться стащить. Но крак ни разу в жизни не бывал в этих местах, и опасался, что потеряет слишком много времени или и вовсе заблудится. В очередной раз могильщика разобрала злоба по поводу чертова прижимистого кузнеца. Впрочем, паленый за зажадность сейчас уже кормит своих сгоревшей плотью червей. Торговый ряд кончился, к нему примыкала вытоптанная поляна, на ней сейчас странствующая труппа репетировала вечернее представление. Краг любил поглазеть на артистов, но посещение стоило осьмушку, а то и четвертак, потому от культурного досуга могильщик решил отказаться. За поляной торчала виселица. На ней болтались два уже порядком истлевших тела. Походило на то, что и казней сегодня не намечалось. Крак, которому последние три дня приходилось петлять коровьими тропами питаться орехами до да поздними ягодами, согласился бы посмотреть и на обычную драку, лишь бы в ней участвовали люди. На миг он даже пожалел, что не поговорил с тем стариком. Но через пару секунд забыл об этом. Уже за тем местом где расположилась труппа, но перед виселицей какой-то старик соорудил из старой бочки и доски помост и взобрался на него. "Никто не будет против пары хороших легенд", звучным и молодым голосом произнес старик. Против никто не высказался, даже пара актёров присоединилась. К собирающимся любопытствующим. Троица возницы забоза, вставшего на отдых через дорогу, старик торгующий супом, пяток паломников, вездесущие детишки, торговые ряды примыкали к многочисленным посадам. Кучка каменщиков, несколько покупателей, так и набилась целая толпа. И крак тоже был среди собравшихся. Он подошел к бочке одним из первых. Во-первых, любил послушать истории, во-вторых, пожертвования бродячему сказителю дело сугубо добровольное. Говорю сразу, рассказываю то, про что сам хочу рассказывать. Это чтобы не возникло недопонимания, а то кому-то надо про хитрую лисичку стащившую хвост у волка, а кому-то, как королева горлива Ходила к конюхам, а потом не насытившись, и всех коней обласкала. Послышались смешки, хотя на северо-западной границе уже года полтора как спокойно, а такие истории быстро выходили из моды, стоило королевским шпикам перестать за них платить. Сейчас в ходу были рассказни о том, как гризбунок в одиночку одурачил прошлого короля вместе со всеми его прихлебателями, и уселся на трон. Крак слышал от кого-то из знакомых могильщиков мутную историю о найденных реликвиях, возводящих родословную нового короля к довоенным временам, но не слишком понимал к чему они. У Гризбенга три года назад имелась настоящая армия из наемников, а Широтли практически проиграл войну с Зурливам. Его войска на голову разбили в генеральном сражении, и молодому генералу наемников никто не мог помешать взойти на престол. Вильон говорил о какой-то легитимности, без которой ну никак нельзя, но Крак прекрасно помнил. Он был одним из тех, кто встречал нового короля как настоящего спасителя, в том числе потому, что служил тогда в городской страже Айнса куда перла четырехтысячная неприятельская армия но гризблок умудрился сколотить из бежавших королевских войск боеспособный отряд укрепил им собственную армию и каким-то чудом сумел перехватить войско горливона на переправе устроив им форменную резню хотя у него было вдвое меньше людей Могу рассказать, как прошлой зимой нажрался и пошёл отлить в лес, да упал к медведице в берлогу. Но вам это не интересно. Никто же пока не видел моих детишек. У них коричневая шерстик когти на руках, но разговаривают они по-человечески. Опять смешки. Всмотревшись в рассказчика, крак с удивлением отметил, что тот не так уж стар. Волосы были не седыми, а выгоревшими на солнце, а то, что он принял за морщины, сетка шрамов, будто стягивающих кожу на щеках и подбородке. Выглядело так, словно об лицо сказителя разбили несколько бутылок из очень тонкого стекла, вроде тех, что крак видел на каком-то из могильников в здании бывшим университетом а сейчас превратившимся в братскую могилу для сотен студиозовых преподавателей. Но больше всего я люблю рассказывать про стародавние, ещё довоенные времена. Поговаривают, тогда по земле ходили боги, вернее, два бога. Когда-то их было три, но двое решили, что делить на двоих удобнее, и грохнули братца, отрубили ему голову сделали из черепа игрушку, а самого брата назвали низвергнутым. Эти два братца, толстый и красный, пусть их будут звать так. Какое-то время правили землей вместе, но потом каждому из них в голову пришла мысль: на одного-то все делится еще лучше, потому что тогда и делить ничего не надо. Но силы у них были абсолютно равны драться бесполезно, битва продлилась бы до скончания веков, и выявится ли победитель непонятно. Да и не хочется драться. Вдруг все же брат за последние годы стал сильнее в магическом искусстве или владении мечом. И тогда решили братья обратиться к самым умным своим созданиям людям. вдруг у них получится выявить того, кто лучше. Ведь люди им поклоняются, приносят в храмы дары. Кто-то крепко ухватил Крага за локоть. Могильщик положил свободную руку на рукоять косаря и повернулся. Но увидев знакомую широкополую шляпу, невольно заулыбался. Виллион тоже кривил бледные губы в слабой усмешке. Сбежал выходит. Угу. Пошли отсюда. А что же история? Я хочу дослушать. Вильон ухмыльнулся шире и склонился так, чтобы никто, кроме Крага, его не слышал. Крон сам ее выдумал? Это его любимая сказка. Все кончится тем, что боги будут иметь в задницу представителей каждой из собравшихся на представлении профессий, а кто из богов наиболее силен в этом деле, тот и победил. Обычно все кончается дракой. Но сам Расскач избегает первым, оставляя шансы выяснить отношения другим. Вдвоем они принялись проталкиваться сквозь увеличившуюся с начала рассказа толпу. Подходят боги к каменщику и спрашивают: "Не рассудишь ли нас, добрый человек?" Пилигрим судил-судил, да не рассудил. Торговец судил-судил, да не рассудил. Спустил каменьщик штаны и повернулся к богам спиной. "Давайте, говорит, по очереди, а уж я определю, кому из богов надо мной быть". до этого вместе с остальной толпой каменщики заткнулись. Все веселее остановилось тем, кого рассказ не затронул, все громче возмущались те, кого сказитель не обошел вниманием. Что-то не пойму я, кто из вас в этом деле крепче, но есть у меня еще один способ. Над кем ржешь, ублюдок, взорвёл кто-то совсем рядом с крагом. Над тобой, конечно, кто бы еще догадался. Кто-то запустил в сказителя комок засохшей грязи, следом полетела тушка дохлого голубя, но кромли и ухом не повел продолжая рассказ, хотя это становилось все сложнее из-за шума. Могильщики выбрались из толпы. Вильён вёл крага куда-то в сторону пригородов, уверенно минуя торговые ряды. Нужно найти трактир, где мы договорились встретиться с Кронли, пояснил он. Обычно он после такого любит надраться, но подальше от того места, где рассказывал легенды. А откуда ты его знаешь? А ты по его роже не понял, он еще легко отделался в тот раз. Теперь крага осенила. Такие шрамы можно заработать, и если одно из распространенных проклятий, горячее пыло, как его называли могильщики, сработало прямо перед лицом. Правда, обычно кожа слезала с черепа вместе с мясом, а сам пострадавший к тому времени уже не дышал. Могильщику-сказителю Действительно повезло. Мы встретились вчера, продолжал Виллион, и решились на одну авантюру. Нас с тобой могут искать обиженные родственники погибших Кузнецов, а Кронли ищут монахи Единого за ересь понятное дело. Потому мы решили скрыться из вида всерьез и надолго. Как ты на такое смотришь? Я за, быстро ответил Крак. И куда же вы решили идти? В Бергад. Мне осточертило таскать мелочевку из обычных могильников, чтобы нормально зазимовать, нужно или весь год делать накопления, или сорвать куш. С накоплениями у меня в этом году совсем туго, а нормальный хабар можно найти только в легендарных местах: Бергате, Импе сердце озера, Хельштейне. Отсюда ближе всего Бергад. Так почему бы не попытать удачу? И не говори, что это гиблое дело. Я и так это знаю. По спине Крага пробежал холодок, но он не стал ничего говорить против. В конце концов, жизнь могильщика это одно сплошное гиблое дело. На прошлой неделе их было трое, но Седой погиб, и они остались сами по себе. Крак чувствовал себя потерянным во время бегства. Сейчас у него вновь двое товарищей: один старый и один новый взамен умершего. Но Кромли оказался полной противоположностью Седого, да и цели преследовал абсолютно другие. Место, где они встретились со сказителем, тоже мало походило на закуток, в котором Крак и кракевиллионы жили прошлые два месяца. Таверна делилась на два помещения, разделенных кучей занавесок. На левой половине стояли столы, здесь ели и пили одни посетители, а между ними сновали служанки и шлюхи. На правой на полу толстым слоем лежала солома, прямо на ней гости стелили покрывала, на которых могли устраиваться целыми семьями или по одному, а иногда и делились свободным местом с незнакомцами. На покрывалах раскладывали еду и выпивку, по большей части принесенную с собой. Между этими постояльцами бегали дети, кошки и собаки, и лишь изредка служанки. Никаких отдельных комнат, только кухню закрывала перегородка Да рядом можно было увидеть открытый люк подвала, откуда несли соления и холодную выпивку. Комнату, если в такой возникала нужда, можно было найти, если выйти в заднюю дверь и пересечь двор, где благодаря тёплой погоде под открытым небом готовилась часть еды, в двух шагах от очага рубили головы куром и разделывали свинью, а в большом чане мыли кружки и миски. Там же на другом конце двора пыхтело дымом и паром баня. В двух дюжинах шагов от бани стояла конюшня, где можно оставить или арендовать лошадь. Все это было, но где-то там, куда ходят богатые купцы, купившие шлюх подороже, или останавливаются бароны со своей свитой. В главном же здании правило бал чернь. Здесь можно поесть сытной и дешевой еды, выпить, и если переборщил с выпивкой или негде переночевать, за мелкую монету перейти за занавеску на правую половину помещения. Шрам, значит, невнятно переспосился сказитель, прикрывая окровавленный рот тряпочкой. Кто-то все же успел до него добраться, хотя толпа по большей части была занята собой. Кажется, для этого прозвища куда лучше подхожу я, но не буду претендовать. Кромли отнял три от лица и сплюнул кровь прямо под стол. Этот рассказ стоил мне двух зубов, опечаленно сказал он. Зачем ты это делаешь? спросил Крак. Как зачем? Нет ничего лучше хорошей драки, особенно если сам в ней не участвуешь. Могильщик-сказитель швырнул кровавый лоскут на стул и взялся за эль. Низким людям нужны низкие удовольствия. Не будь меня, они бы весь день орали на близких, друзей или семью, а благодаря мне они выпустили свою злобу на несколько дней вперед. Спровоцировать таких людей тоже не составляет труда. Намекни на то, что какой-нибудь человек, например, Каменщик в страдании времена сношал свинью, или кто-то оснашал самого каменщика, его жену или мать, и каменщик обидится, потому что у каменщика обычно отец тоже каменщик, и дед был каменщиком, и прадед, и его прадед, и даже прадед его прадеда, и сын станет каменщиком, а потом внук. Вот и считай, вроде как обидели всю семью. А если кто-то рядом еще и посмеялся над этим, то обида выходит вообще смертельная. На болтуна рассказчика обычно всем плевать. Он вроде как и не виноват. Он просто историю рассказывает, к тому же его рожа куда дальше, чем у соседа по толпе. и дотянуться до неё не так просто, особенно если рассказчик знает, когда нужно смываться и хорошо бегает. Да и вообще, к бродячим сказителям отношение немного другое, более уважительное. Поби одного, И второй не захочет приходить, но иногда, к сожалению, приходится страдать ради благого дела. С храмовниками всё сложнее, усмехнулся Виллион, забирая у подошедшей служанки свою тарелку. Да на самом деле с ними тоже все просто. Я нападаю не на самих жрецов, а на то, во что они верят. Что за дело жрицу до другого жреца, жившего сто лет назад? Он ему ни отец, ни брат, никто, потому что отцом жреца обычно был каменщик или рыбак или сапожник или вообще кто угодно, кроме верховных жрецов, конечно. У них папы, графы и маркизы, те могут обидеться по поводу затронутой чести семейства, но такие на мои выступления попадают нечасто. Обычным же жрецам на семью плевать. Они вырваны из этого круга, Когда сын рыбака и внук рыбака становится рыбаком, на старую семью им тоже срать, потому что они уже не являются ее частью, да и на новую. Это не семья в обычном понимании. Наследников жрец с другим жрецом не оставит, хотя некоторые по слухам пытаются. Хе -хе. А вот Богу он молится тому же самому, что и его предшественник сто лет назад или даже двести. И делает это в том же храме, в той же келье перед тем же идолом. Вот туда и надо давить, но тоньше. Простой человек тонкость не поймет, ему нужны грубые действия. Для жреца же нужно что-то другое. Он в конце концов образованный человек. Например, то, что идол его не такой уже старый, а есть постарший, поглавнее. Культ единого возник недавно, уже после войны заметил крак. Мне об этом один из жрецов рассказывал, когда я еще в городской страже был. Потому-то его последователи самые злые и нетерпимые. "Сделанная печалью", проговорил Кронли. От этой гримасы у него даже как будто прибавилось шрамов. "И незвернутого ты сам придумал". "О нет, это не я". Видешь ли, я и сам когда-то был жрецом, но большую часть времени проводил за кружкой с вином, а не за изучением всех молитв, легенд и преданий. Потому-то имена его братьев я и позабыл. Но погубило меня не это, а то, что меня прихватили с прихожанкой во время молитвы замужней прихожанкой. А я ведь еще и обед без брача давал. Представь себе, За этот смертный грех меня, Сказитель сделал паузу, чтобы глотнуть эля, выгнали из храма, а за то, что я рассказал в присутствии служителей Единого о том, что их бог внебрачный сын красного, получившийся от противоестественной связи, меня хотят сжечь. Где жизненная справедливость? Я же не давал Единому никаких клятв и не дам. Не слишком-то тонкая работа, заметил Уильям, занятый до этого исключительно тарелкой с тушеной репой. Это были пьяные жрецы. Сам я тоже был пьяный, большая часть людей в той таверне, и я, если честно, очень удивлен, что про меня вообще вспомнили и до сих пор хотят сжечь. Это же богохульство, сказал Крак. Он чувствовал себя неуютно от этого разговора, проходящего к тому же в таком людном месте, но, кажется, до них никому не было дела. Для жрецов единого, да, а вот их братья из культа отца и матери, святые люди, очень громко смеялись и просили рассказать что-нибудь еще и обязательно про единого. Кронли залпом допил кружку. Ох, наконец-то Эль смыл кровь. Теперь можно приложить сгобочонку, как следует, чтобы притупить боль. И все равно это неправильно. Кружка замерла на полпути к карту провокатора. Он сощурился и поинтересовался: "Ты случаем не в единого веришь?" Молился ему какое-то время. То время, пока ждал своего конца в ловушке под названием Айнц. И иногда продолжая обращаться к нему за советом, Кронли пожал плечами и отпил наконец цели. "Если хочешь, могу принести тебе извинения. Я не со зла, но не скажу, что никого не хотел обидеть". "Да ничего", отмахнулся Крак. "Я не фанатик. К тому же я знаю, все, что ты говорил, неправда. А твоего бога друг велел я не обидел". "Нет. Сухо отозвался тот, разобравшись с репой и смоквой эль. Иначе ты бы уже был мертв». от твоих рук? Не верю. Нет, не от моих. Мой бог убил бы тебя. И что же это за бог такой карающий даже на нашей бренной земле? Кронли вновь скептически сощурился. Случай и удача, невезение, стечение обстоятельств, трагическое несчастье. У него много имен», — с усмешкой ответил Вильон. Крак хмыкнул, а Кронли даже хохотнул. Что ж, такого сильного бога я обижать не намерен. Давайте выпьем за него. Пускай следующая остаточная магическая, магическая херь меня не убьет. Боги, Вильон, откуда ты берешь эти слова? Остаточная магическая эманация, подсказал Крак. Его научил. Опечаленно покачал головой сказитель. Это что же получается? Мне в следующий раз каждая кухарка начнет этими эманациями в рожу тыкать? кому тогда истории рассказывать? И, если честно, я не совсем понял, в чем суть этих эманаций. Крак, дружище, не расскажешь? Крак едва сдержал усмешку. Он понимал, что мозгов у него сильно меньше, чем у того же Вилеона, да и скорее всего, у кронли. Но в этот раз сказителя и жреца уел бывший стражник. На что жрец, кажется, обиделся. Суть их заключается в том, начал Крак с умным видом, но запнулся. В общем, это как будто возвращаешься с вечернего построения, а казарма до сих пор воняет пердежом от горошницы, которую давали на ужин. Кронли вытаращил глаза и иржал, Вильон усмехался в тарелку. Суть уловил правильно. Прости, друг Крак, мне показалось, будто ты не совсем понимаешь, о чем говоришь, но теперь буду знать. По Во ты не болтаешь. Нужно иметь большую мудрость, чтобы объяснять столь сложные понятия столь незатейливо. За это и выпьем. Выпьем. Гул в обоих залах нарастал. Откуда-то появились бродячие музыканты, затянувшие разухабистую песню про короля Гризбунга. Кронли достал серебряную полушку и на их столе махом очутился бочонок с селем и кувшин вина. Служанки и шлюхи становились все привлекательней, поменяли их к вечеру, что ли, и вскоре Крак забыл обо всех каменщиках и их богах. Так вот, представь, эти два могильщика, заплетающимся языком рассказывал Кронли: "Говорю тебе, Совсем пацаны отправились прямо к жерлу вулкана, чтобы выбросить перчатки и избавиться от проклятия к самому огненному клыку. Говорят, было их поначалу девять, но это брехня. Будут еще рассказывать, что дрались они и с разбойниками, и с королевскими войсками, но это тоже брехня». А я рассказываю правду, потому что историю я слышал от их знакомого торговца антиквариатом. Двое их было. Только потом уже увязался за ним какой-то уродец из местных проводников. Хрен его знает, что там произошло. Уже на вулкане-то, но вернулись только могильщики, Причем одному из них кто-то откусил палец. И вернулись без перчаток. я думаю, проводник решил забрать перчатки одного из них себе. Там неподалеку могильник такой хороший есть, как его там, не, не помню. В общем, все у них получилось. И что? Избавились от проклятия. Хрен его знает. Всего полгода прошло. Будем в тех краях, нужно узнать Эй, друг, шрам. Ты уже спишь, что ли? Нет, промычал крак, не отнимая лица от столешницы и через секунду уснул.